«Третье. Что за чертовщина, воскликнул Аллейн, когда Грейсфилд вышел. Зачем это понадобилось Октавиусу заявляться сюда с фиалками в такое время дня? Проклятье. Мне надо срочно выяснить, а марчант будет с минуты на минуту. Пошли. Они вышли через главную дверь. Витрины Пегаса были задернуты шторами, но свет внутри горел. «А ты, Фокс, пока, держи оборону. Я буквально на пять минут. Пусть устраивают Темплтона в кабинете, а если появится Марчан, задержи его до моего прихода. Не оставляй его с этой шайкой экстравертов в обеденном зале. Береги его. Что за цирк?» Инспектор нажал кнопку звонка, и Октавиус открыл дверь. «Снова вы!» — воскликнул он. «Так поздно! А я уж думал, это Аннелида!» «Нет, не Аннелида. извините, что так поздно, но вам придется меня впустить». «Хорошо!» — Октавиус посторонился, пропуская его. «Что стряслось на этот раз?» «Зачем?» — спросил Аллейн, как только дверь за ним затворилась. — Вам понадобилось дарить фиалки миссис Темплтон. Октавиус покраснел. — Мимо витрины, — начал он, — проходил мужчина с ручной тележкой. Фиалки у него были наисвежайшие, только что доставлены с Нормандских островов. — Мне плевать, откуда они доставлены. «Меня интересует, что стало с ними дальше, когда проехала мимо эта тележка». Растерянный и несколько раздраженный Октавиус принялся рассказывать свою историю. Наряжаясь на вечеринку, Аналида отослала его вниз. Сам он нервничал, поскольку их приглашали к половине седьмого, а было уже без двадцати пяти семь, и он не верил, что теперь это хороший тон приходить в гости с запозданием. Тут-то он и увидел тележку с пармскими фиалками и вспомнил, что в дни его молодости почти непременным дополнением к туалетам дам, пришедшим в театр, были именно такие букетики. Но он вышел и купил один, а затем, как понял Алейн вдруг постеснялся дарить их в присутствии Аннелиды. Дверь в дом мисс Беллами была открыта, В холле маячил дворецкий. Октавиус поднялся по ступенькам. Просто подумал, объяснил он: вдруг она захочет приколоть эти цветы к платью? Он уже протянул было букетик Грейсфилду. Однако тут у подножия лестницы послышался какой-то шум, а секунду спустя он услышал громкий голос мисс Белами. Она кричала: Это только подтверждает твою неправоту. Можешь идти на все четыре стороны, друг мой, и чем скорее уберешься отсюда, тем лучше. На миг Октавиус совершенно смутился, подумал, что эти слова адресованы ему, но в следующую секунду мисс Белами возникла над ним на ступеньках, и резко остановившись, изумленно глянула на него сверху вниз. «Словно видение», — пробормотал Октавиус. «В платье цвета розы, или, вернее, герани, но при этом словно олицетворяла саму ярость». Однако это впечатление оказалось недолговечным. Мисс Беллами явно колебалась. Тут Грейсфилд забормотал какие-то объяснения, «И тотчас, знаете ли, — сказал Октавиус, — произошло волшебное превращение, Мэри снова была сама любезность, само очарование. И она, — тут он снова покраснел, — попросила меня подняться, что я и сделал, и преподнес ей этот скромный подарок с наилучшими пожеланиями, и тогда она пригласила меня в свою комнату. Очень любезный жест ее стороны — Я был тронут, положила цветы на туалетный столик и сообщила, что только что пришлось уволить старую дуру-служанку. Так прямо и сказала. И я понял, что то была женщина, долго находившаяся у нее в услужении. «Вы что-то сказали?» «Я?» «Ничего. Продолжайте. Эта история меня заинтересовала». «Неужели?» «Что ж». Так вот, в этот момент внизу послышались голоса. Дверь, естественно, оставалась открытой, и мисс Беллами сказала «Подождите минутку, ладно?» и вышла из комнаты. «И что же дальше?» — спросил Аллейн. «Дальше?» «Я ждал». «Ничего не происходило». Потом вспомнил о Нелли. Подумал, что она, наверное, уже готова к выходу, «Уж не знаю, правильно я поступил или нет», добавил Октавиус и покосился на Алейна. Тот молчал. Я понимал, что Нелли не одобрит эту мою импульсивную выходку, и потому решил, что надо побыстрее вернуться, пока она меня не хватилась. Ну и я спустился вниз. А там, в гостиной, стояла мисс Беллами и говорила с полковником Орандером, На меня они не обратили никакого внимания. Уоррендер, как мне показалось, был чем-то очень расстроен. но ну и мне ничего не оставалось, кроме как уйти. И я ушел. Такая вот короткая и ничем не примечательная история. — Спасибо, Октавиус, — поблагодарил Аллейн, задумчиво глядя на собеседника. — Огромное вам спасибо. А теперь вынужден вас оставить. Доброй ночи. Выходя, он слышал, как Октавиус ворчливо говорил, что ему давно пора лечь спать. У дома мисс Беллами притормозил роскошный автомобиль, и из него вылез мистер Монтагю Марчант. Белокурые волосы блестели, пальто было безупречного покроя, а лицо очень бледное. «Жди», — сказал он шоферу. Алэйн представился. Марчант слегка поморщился. «Ужасная история!» «Да уж, история скверная», — согласился Алэйн. «Прошу, входите». В холле стоял Фокс. «Я не совсем понимаю», — начал Марчант. «Зачем понадобилось посылать за мной?» «Да, разумеется, я в лице ее руководства готов оказать любую посильную помощь, но вместе с тем...» Он взмахнул своими жемчужно-серыми перчатками. Все очень просто, отозвался Алейн. Необходимо утрясти один или два чисто деловых вопроса, а похоже, вы единственное здесь авторитетное лицо. Можно подумать, что другого времени. «Но, разумеется, вы правы. Тотчас подхватила Алейн. Только действовать нам надо незамедлительно. «Дело в том, что мисс Белами была убита!» Марчан провел нетвердой рукой по волосам. «Я вам не верю», — проговорил он. «Можете не верить, но тем не менее это правда. Желаете снять пальто?» «Нет. Тогда проходите». «Мы перебазировались в гостиную, сэр», — сообщил Фокс. «Там будет удобнее». Доктор с мистером Темплтоном сказал, что подойдет позже. «А где Флоренс? «Помогала миссис плам готовить постель для больного, а теперь обе ждут в будуаре». «Хорошо. Сюда, прошу вас, мистер Марчант. Пойду взгляну на нашего больного и сразу же присоединюсь к вам». Он распахнул дверь. После секундного колебания... Марчан зашел в гостиную, Фокс последовал за ним. Алейн подошел к двери в кабинет, тихонько постучал и вошел. Чарльз был в постели, выглядел измученным, смотрел встревоженно. Неподалеку от него сидел в кресле доктор Харкнес. Увидев Алейна, он сказал, «Нам волноваться нежелательно» понимаю откликнулся алленн и подошел к постели просто пришел посмотреть как вы тут мне страшно жаль прошептал чарльз я в полном порядке могу присоединиться и продолжить в том нет нужды мы прекрасно справимся сами ну вот опять чарльз сказал доктор харкнес прекрати суетиться и нервничать но я хочу знать харкнес Как я могу перестать нервничать? Боже, как это меня угораздило! Я хочу знать, что они думают и говорят. Я имею право знать, Аллейн. Ради бога, скажите мне. Вы же не подозреваете, что это кто-то из близких? Нет? Иначе я этого просто не вынесу. Это не... Не мальчик? Пока ответил Аллейн. «Нам нечего ему предъявить». «О!» — облегченно выдохнул Чарльз и закрыл глаза. «Спасибо Богу и за это!» Голова его беспокойно задвигалась на подушке, дыхание участилось. «Все эти аллюзии, намеки, отговорки!» — возбужденно начал он. «Почему мне ничего не говорят?» «Почему?» Может вы меня подозреваете? Ведь так? Ну говорите! Скажите Бога ради и покончим с этим. Харкнес склонился над ним. Не, так никуда не годится, пробормотал он, и, вернувшись к Алейну, добавил, Уходите! Да, конечно, сказал Алейн и вышел. Он слышал, как бормотал Чарльз. «Но я хочу с ним поговорить!» И слышал, как Харкнес пытался его разубедить. Когда Марчант вошел в гостиную, там в креслах перед пылающим камином с несчастным видом расположились Тайман Гентри, полковник Уоррендер, Пинки Кавендиш и Берти Сарацин. Ричард и Аналида сидели отдельно от остальных, а капрал полиции Филпот деликатно пристроился где-то на заднем плане. Марчант вошел, и Пинки и Берти бросились к нему, а Ричард пристал со своего места. Марчант с подобающим случаю скорбным видом поцеловал Пинки, потрепал Берти по плечу, кивнул Гентри и направился к Ричарду с протянутой рукой. — Мальчик мой дорогой! — воскликнул он. «Ну что тут скажешь?» «Ах, дикий, милый мой!» Ричард вяло ответил на рукопожатие, просто сунул руку и тотчас убрал. Тогда Марчант дружески потрепал его по плечу и отошел. Обменяться более краткими приветствиями с Аннелидой и полковником орандером его престиж в этих кругах был очевиден. Он произносил только соответствующие случаю слова, Все в скорбном молчании слушали его и, судя по всему, испытали облегчение, когда вошел Аллейн. «Прежде чем мы продолжим, мистер Марчант», — сказал Аллейн, «хотелось бы довести до вашего сведения, что все вопросы, которые я буду здесь задавать, имеют своей целью одно — очистить ни в чем не повинных людей от подозрений и помочь полиции расследовать дело об убийстве. Да, Мэри Белами была убита, это несомненно. Убита человеком, который, как я убежден, до сих пор находится в этом доме. И вы должны понимать, что личные соображения или же интересы профессиональной этики ни в коем случае не должны препятствовать расследованию такого рода. Любая попытка скрыть информацию может привести к самым катастрофическим последствиям. С другой стороны, на любую информацию, которая, как выяснится, к делу не относится, мы готовы полностью закрыть глаза. Это ясно? — Сдается мне, Монти, — заметил Гентри, — нам придется прибегнуть к услугам адвокатов. Марчан окинул его задумчивым взглядом. Воля ваша. Имеете полное право, сказал Алейн. Вы также имеете право не отвечать на любой или все вопросы до тех пор, пока не прибудут ваши адвокаты. Допустим, вы выслушаете все вопросы, а уж, затем решите. Марчан, который рассматривал свои ладони, поднял глаза на Алейна и поинтересовался: «Что за вопросы?» Остальные участники этого действа беспокойно задвигались. Первое. Какое именно положение занимала фирме «Марчант» и компания «Миссис Темплтон»? Уместнее в данном случае будет сказать «Мисс Белами. «Марчант» приподнял брови. Была ведущей и выдающейся актрисой» игравший главные роли в спектаклях, субсидируемых нашей компанией. «Имелись ли у нее другого рода деловые интересы?» «Разумеется!» — тотчас ответил Марчант. «Ей принадлежал контрольный пакет». «Муанти!» — воскликнул Берти. «Но, мальчик мой дорогой, это бы непременно выяснилось, стоило только взглянуть на список держателей акций». И долго она занимала это положение? С 1956 года. До этого все права на владение принадлежали ее мужу, но в этом году он перевел все на нее. Вот уж не знал, что у него были финансовые интересы в театральном мире. Насколько мне известно, других просто не было. После войны мы столкнулись со значительными трудностями. И нам, как и многим другим организациям того же рода, грозил полный коллапс. Можно сказать, Чарльз просто спас нас. Но когда решился на это, наверняка находился под влиянием жены, связанной с управляющей фирмой. Да, это она уведомила его о проблемах, но... По моему мнению, решающую роль сыграл тот факт, что он верил в перспективы нашего оздоровления и расширения. Так почему же все-таки он передал свою долю ей? Вам это известно? Нет, не знаю. Могу только предположить. Он был слаб здоровьем, и еще он был очень преданным мужем. — Нечто вроде предсмертного распоряжения. — Да? — Понимаю. — Здесь так жарко, — сказал Марчант и расстегнул пальто. Подскочил Фокс, помог снять. Марчант уселся и закинул ногу на ногу. Он выглядел по-прежнему очень элегантно. Все остальные не сводили с него глаз. Отворилась дверь. Вошел доктор Харкнес, кивнул Аллейну и сказал — Ему лучше, но, думаю, с него уже достаточно. С ним кто-то есть? Старая нянька. Он немного успокоился, но предупреждаю, пока никаких визитов. Понял. Доктор Харкнес уселся на диван, а Аллейн вновь обернулся к Марчанту. Будучи, как вы сказали, держателем контрольного пакета акций, начал он, Миссис Темплтон, видимо, полагала, что обладает властью и что с ней должны считаться все остальные служащие, нанятые компанией. Марчан слегка опустил веки над почти бесцветными глазами. — Я не совсем понимаю, о чем вы говорите, — заметил он. Все считают, что она была женщиной очень вспыльчивой. К примеру, не далее, как сегодня днем она, как нам сообщили, закатила нешуточный скандал в оранжерее. Напряжение в комнате возрастало и достигло, казалось, своего пика. Сравнить это напряжение можно было разве что с натянутой тетевой лука, однако ни один из присутствующих не заговорил. — Да, она могла показать характер, — холодно произнес Марчант если был подходящий случай. И сегодня как раз и был тот самый случай. Вот именно. Могу ли я предположить, что она заговорила о полном разрыве столь долгих отношений с вашим управлением и отстаивала эту свою позицию? «Боюсь». Не совсем вас понимаю. Что ж, придется выразиться грубее и конкретнее. Если бы она, допустим, потребовала бы, чтобы вы не подписывали больше контрактов, ну, скажем, с мистером Гентри или мистером Сарацином или же спинки Кавендиш, вы бы пошли на уступку? Я бы поговорил с ней по душам, и убедил успокоиться. Ну, а если бы она продолжала стоять на своем? Олейн выждал немного, затем рискнул. Признайтесь, она выдвинула вам некий ультиматум сегодня. Ведь так? Сарацин вскочил на ноги. «Ну вот!» — скричал он. «Что я вам говорил? Кто-то проболтался!» «Наговорил всякой ерунды, и теперь мы все из-за этого страдаем. Я же говорил, надо самим все рассказать, как было, честно и прямо. И оказался прав». «Ради бога! Придержи язык! Очень прошу тебя, Берти!» — попросил Гентри. «А что нам толку от этой игры в молчанку?» — Сарацин указал на Уоррендера. «Среди нас затесался чужак». Он-то и наговорил, что знает чего, готов поспорить с тобой, Тимми, поспорить на что угодно. Полный вздор, зревел Орандер. Сами не понимаете, о чем говорите, Сара сын. Да тьфу на вас. Это вы рассказали инспектору или командиру, или этой так называемой Шишке. Не знаю, кто он там. Вы ему рассказали. А вот и нет, заметил Гентри. Ты сам ему все рассказал. «Ты просто дурак, Берти!» Тут Пинки Кавендиш, которая, видимо, дошла до крайней точки кипения, не сдержалась и выкрикнула. «Ну почему? Ради всего святого! Нам всем не признаться, что мы не умеем увиливать от прямых ответов! Я могу и признаюсь! Свободно и без всяких предубеждений утверждаю! Вы этого просто боитесь!» Более того, я собираюсь рассказать все, как есть. Послушайте, мистер Аллен, вот что произошло со мной в оранжерее. Мэри обвинила меня в заговоре против нее и сказала Монти, пусть выбирает или я, или она. Пусть руководство само решает. Вот так. А если уж быть откровенной до конца, могу увидеть вас, руководство решило бы все в ее пользу. «Сам знаешь Монти, и всем нам это тоже прекрасно известно, что с ее именем и рангом звезды Мэри стоила куда больше меня, если речь идет о кассовых сборах и благосостоянии фирмы». «Вот так! Не далее, как сегодня утром, ты дал мне первый шанс проявить себя по-настоящему, главную роль!» И это было согласовано с руководством, а Мэри запросто могла, если бы захотела погубить меня. Но убить ее я была не способна. Тут шансов у меня имелось не больше, чем занять ее место на сцене и играть в тех комедиях, где публика ходила только на нее. А когда актриса признается в таких вещах, — добавила Пинки, обращаясь к Алейну, — можно поставить на кон последний доллар, что она говорит «дело». Алень заметил, «Если бы вы с той же прямотой и пылом выступали на сцене, мисс Кавендиш, то никто бы не решился и пальцем вас тронуть». Он оглядел аудиторию, взволнованную этой речью Пинки. «Может, у кого-то есть что добавить?» После паузы Ричард заметил, «Целиком присоединяюсь к словам Пинки». И могу добавить, что, как вам всем известно, и я был вовлечен в эту историю, даже в большей степени, чем ты, Пинки. — Дикий, дорогой! — со всей теплотой воскликнула Пинки. — Нет, не надо! Что ты делаешь? Выставляешь комедию на открытый рынок и наблюдаешь за тем, как люди из управления «Щелкают зубами точно голодные волки!» «Пьесу без участия Мэри!» — добавил Марчант, никому конкретно не обращаясь. «Верно!» — кивнул Ричард. «Прежде я писал исключительно для Мэри». «Не всегда!» — вмешался Гентри. «И не вижу причин, почему бы тебе не писать для кого-то еще!» И он одарил Аннелиду, широкой обезоруживающей улыбкой. Действительно, почему бы нет? Радостно воскликнула Пинки и взяла Аннелиду за руку. А, Ричард обнял девушку. Это совсем другая история. Верно, дорогая. Волны благодарности нахлынули на Аннелиду. Это мои люди, подумала она и я останусь с ними до конца своей жизни». «Однако же факт остается фактом», — сказал Гентри Алейну. «Берти, Пинки и Ричарду грозило полное поражение в случае смерти Мэри. Об этом вам не мешало бы помнить». «О, бог ты мой!» — воскликнул Берти. «С чего это мы вдруг стали такими добренькими и благородными?» Все друг друга любят. Легче всего спрятаться за чужими спинами. Вроде бы так говорят. Или я ошибаюсь?» «В данном случае», — заметил Ален, Они действительно могли многое потерять. Он обернулся к Марчанту. «Признаете ли вы, что мисс Беллами...» выдвинула своего рода ультиматум против всех, кто находился тогда в Оранжерее, за исключением своего мужа, себя и полковника Орандера. «Признаю ли я?» — переспросил его Марчант. «Да, пожалуй, так и есть». «Ну, и кого бы вы выбрали, если бы решать предстояло только вам?» «Их или ее?» «Ну, тут все более или менее ясно», — ответил Марчант, разглядывая свои ногти. Гентри поднялся во всю высоту своего немалого роста и навис над Марчантом. «Было бы очень мило с твоей стороны, Монти!» — угрожающим тоном начал он. «Если бы ты признал, что раз уж я вписываюсь в эту вашу схему...» «Вопрос о моей занятости и пригодности...» «Вообще не стоит. Это я выбираю себе управляющую компанию, а не они меня!» Марчант поднял на него глаза. «Никто не оспаривает твой престиж, Тимми. Уж во всяком случае не я». «Надеюсь, тоже относится и ко мне», — с жаром произнес Берти. «Сколько выгодных предложений я отверг ради руководства, теперь и не сосчитать» так что сознайся, Монти, дорогой, если бы Мэри все же удалось уговорить тебя порвать с Дики, Тими, Пинки и мной, ты тем самым поставил бы себя в крайне невыгодное, просто дурацкое положение. — Я не самый подходящий объект для запугивания, — огрызнулся Марчант. — О, нет, — согласился с ним Берти, — конечно, нет. Затем последовала долгая многозначительная пауза. «Буду крайне признателен всем и каждому», — еле слышно добавил он, — «если никто не станет выискивать ужасные подтексты в этом моем, в сущности, ничего не значащем наблюдении». «Равно, как и во всех остальных ваших разговорах», — заметил Уоррендер. «О, да чего же хитрый и язвительный этот наш полковник», — сказал Берти. Марчант открыл портсигар. — Похоже, — заговорил он, — что, в отличие от всех остальных тут присутствующих, я ничего не знаю об обстоятельствах дела. После смерти Мэри я вышел из дома с разрешения этого джентльмена. Он вставил в рот сигарету и кивком указал на Фокса. — Да, именно с разрешения этого джентльмена который сообщил мне, что имел место несчастный случай. И все то время, пока отсутствовала Мэри, до тех пор, пока флоренс не сообщила о несчастье, я находился на виду у сорока гостей и тех из вас, кто не выходил из гостиной, так что, полагаю, я не гожусь на звездную роль?» Монтагеус закурил сигарету. «Или я ошибаюсь?» — спросил он Алейна. «Так уж...» «Выходит, Монти», — сказал Гентри, — «что ты очень даже ошибаешься. Получается, вся эта скандальная история произошла до того, как Мэри пошла к себе в спальню». Марчант выждал секунду-другую, потом произнес. «Ты меня удивляешь?» «Нет, вы только представьте!» — воскликнул Берти и добавился дита «О, да чего ж мне хотелось, как бы мне хотелось, дрожайший Монти, чтобы ты перестал, наконец, быть пародией на самого себя, такого гладенького и чистенького, и уразумел! Какое странное слово — уразуметь, что ты, как и все мы, являешься подозреваемым в деле об убийстве!» «Ну?» — спросил Ален, «Что скажете на это, мистер Марчант?» Щеки из скулы марчанта пошли красными пятнами. «Да ничего особенного», — ответил он. «Скажу, как и все остальные здесь. Я потрясен случившейся трагедией». «Это и понятно. Вследствие чего тут наговорили немало всякой ерунды о каждом из нас. Ну и потом...» Я вынужден в этом плане согласиться с Таймоном Гентри. Предпочитаю более не участвовать в данной дискуссии до тех пор, пока не проконсультируюсь со своим адвокатом. — Это всегда, пожалуйста, — откликнулся Аллейн. — Хотите ему позвонить? — Телефон вон там, в углу, на столике. Марчант откинулся на спинку кресла. «Боюсь, сейчас это невозможно», — сказал он. «Он живет в Бакингемпшире, и в такое позднее время вызывать его сюда не получится. В таком случае попрошу оставить мне свой адрес, и я вас больше не задерживаю. Мой адрес есть в телефонном справочнике, и уверяю вас». «Вы никак не сможете задержать меня ни сейчас, ни в будущем!» Монтагю снова прикрыл веки. «Мне отвратителен!» — добавил он сам тон данного разговора. «Однако предпочитаю продолжить наблюдение за этим спектаклем. Уж не знаю, употребимо ли подобное выражение в полицейском жаргоне. И уйду я отсюда, когда сочту нужным». «Не советую, сэр!» объявил вдруг полковник Орандер командирским голосом. «Говорить таким тоном с полицией!» «Да неужели?» — пробормотал Марчант. «Твердо обещаю вам, мой дорогой полковник, что буду говорить, черт побери, таким тоном, каким сочту нужным и с тем, с кем сочту нужным!» После этого заявления воцарилось гробовое молчание — а затем где-то в глубине здания послышался шум. Хлопнула дверь, кто-то пробежал по холлу. «Господи, это еще что такое?» — воскликнул Берти Сарацин. И все, за исключением Марчанта и доктора Харкнеса, вскочили на ноги, когда распахнулась дверь, и в комнату ворвалась Флоренс в карикатурных металлических бигуди. Застыв на пороге, словно пародия на саму себя, Она стояла безмолвно, разевая рот. Алейн подбежал к ней, взял за руку. «Что случилось?» — спросил он. «Ну же! Говорите!» Флоренс, как и в момент той первой катастрофы задыхаясь, выдавила ту же фразу. «Доктора! Скорее! Ради бога! Есть в этом доме врач!»